Глава 13. Ксения. Не знаю как, зачем и почему я на это согласилась. Мы стояли в первом ряду танцпола, пусть и не в самом центре. Со сцены звучали рок-баллады, рядом дочь и сын, во всё горло подпевали хитам на чистом английском. А Дима обнимал меня, не давая народу напирать. Когда он несколькими часами ранее буквально затолкал меня в машину, где уже сидели дети, я не смогла ничего возразить. А теперь, погруженная в атмосферу всеобщей эйфории, сама повторяла слова песен, так часто звучавших из Викиной комнаты. Исполнив один из хитов, вокалист вскинул руку вверх, и зал взревел. Дима обнял меня крепче. Мне вдруг вспомнилось, что вокалиста группы зовут Билли. Точно, Билли Джо. Вика же говорила об этом. Он сказал несколько слов о любви, и опять зазвучала музыка. «Я не дам тебе развод, Ксю!» Услышала я у себя над духом, и губы мужа прошлись по коже, вызвав мурашки. Я хотела повернуться к нему, но он не позволил, и заорал, припев вместе с остальными зрителями. Было жарко, тесно и... В 16 я мечтала побывать на концерте «Металлики». А теперь мне словно бы было 16, и рядом со мной был тот самый парень, которому без раздумий я бы отдала свою невинность после пары банок пива и нескольких аккордов на гитаре. Да, это и был тот самый парень. Правда, когда мы встретились, мне уже исполнилось 18, и на гитаре он играть не умел. Но разве это так важно? «Еще, еще, еще!» — скандировал зал. «Еще, еще, еще!» У меня гудело в голове. Димины руки были Натальи, И я вместе со всеми, словно обезумевшая, повторяла это самое «Еще, еще, еще!» Мне было немногим больше, чем моей дочери. Она повернулась ко мне, ее глаза горели. На сцене появились музыканты. Вслед за ними — вокалист. «Отличный вечер!» — сказал он на английском. И дочь, обернувшись, перевела нам его слова, «думаю, что я не понимаю». «Продолжим?» — спросил Билли Джо. «Думаю, надо добавить еще! Вы как?» Зал ответил бурными овациями, и снова зазвучала музыка. Я забыла обо всем. О Маше, о Вишнякове, которому пообещала завтра составить компанию за ужином только о руках мужа все еще помнила. И о его дыхании, и о том, что он прижимает меня к себе. Держась за ограждение, Сашка прыгал вместе с другой молодежью и орал во все горло. Песня закончилась, и началась следующая. Медленная баллада. Ладони мужа соскользнули мне на живот. «Прости меня, Ксю», — сказал он. «Я погнался за молодостью». И получил хрень. Если ты когда-нибудь меня простишь, я повернулась к нему. Я хочу еще одну дочь, сказал он, и обхватив меня за затылок, вдруг поцеловал. Глубоко, как когда-то. И даже вкус у этого поцелуя был другим. Осознанным и безотчетным. Вкус искренности и желания делать то, что делаешь здесь. И сейчас. Я поддалась этому и обняла Диму. Ответила ему: хоть вокруг были люди. Нас прижимали к металлической решетке, а мне было все равно. Мне было шестнадцать, и моя мечта сбылась. Я попала на концерт металлики. Пусть песни были другие, да и группа тоже, а я. Я уже была мамой, и рядом со мной подпевали двое моих взрослых детей. Толпа повалила к выходу. Я была тоже пошла вперед, но Дима придержал меня. «Ты торопишься?» Я посмотрела на него. Свет в зале уже включили, и я могла видеть его лицо отчетливо. Он осунулся. Это было странно. Никогда раньше я не видела, чтобы под глазами у него были тени, а щеки впали, будто он не ел и не спал несколько дней. Дима смотрел на меня, не сводя взгляда. Люди огибали нас, некоторые нарочно задевали, но мы стояли на месте и смотрели друг другу в глаза. «Это было так кайфово!» — воскликнула дочь. «Мама!» — она подлетела и взяла меня за руку, заставив отвести взгляд от Димы. «Я... я на всю жизнь это запомню! Это самый крутой подарок на свете!» Она вдруг улыбнулась. «А у тебя самая крутая прическа!» «А ты вообще моя мама или потерянная сестра?» «Пап, по-моему, ты привез не ту женщину». «На этот раз именно ту», — ответил ей Дима. Я ее караулил четыре часа у дурацкого офиса. Я улыбнулась, но улыбка быстро сошла. Концерт закончился, накатила реальность. Мой муж изменил мне с младшей сестрой, а я... я стала ему не нужна. Дима погладил меня по руке. «Я выгнал твою сестру», — сказал он вдруг. «Вчера отвез ее в гостиницу». «Ага, она сперла мои джинсы», — возмутилась Вика. «Коза мерзкая! А у меня зарядка от телефона пропала». Я посмотрела на детей. Когда я еще жила с семьей, у меня тоже порой пропадали вещи. Некоторые я находила потом у Маши, но... Я думала, это чисто детское. «Может, заедем куда-нибудь?» — предложил Дима. «Я, если честно, чертовски хочу есть». «Я... мне завтра на работу. Думаю, справишься без меня». Дима поджал губы, а у меня сжалось сердце. Только он этого не увидел. Я заставила себя вспомнить мерзкую сцену в туалете и все, что было потом. Один вечер не сотрет из памяти предательство. Сколько было измен раньше? Почему-то я была уверена, что Маша не первая. Мужчины полигамны, я это знала. А почти двадцать лет брака. Это почти двадцать лет брака. «Мам!» — Вика посмотрела мне в глаза. «Поехали к нам, а? Пожалуйста. Купим чизкейк и пиццу». И про все забудем. Пожалуйста, мам. Да, мам. Поддержал ее Саша. А с меня креветки. Ты их любишь, я помню. А с меня шампанское. Тихо сказал Дима. Брюд, как ты любишь. Поехали домой, Ксю. Дом по тебе соскучился. А мы соскучились еще сильнее. Я сглотнула. Три пары родных глаз словно бы держали меня под прицелом. «Хорошо», — выбросила я белый флаг. «Но пару часов, не больше».